Вставать рано утром и ехать в училище было пыткой. Дождь за ночь прошел, но оставил после себя лужи и сырость. Вероника выпила чашку горячего крепкого кофе, достала из гардероба куртку и зонт. Гидромедцентр сообщала по холодании и вероятности осадков во второй половине дня. Теоретически она могла бы остаться дома. Отметку за просмотр опротестовать в любом случае не удастся, А занятие сегодняшнее было факультативным. Но на практике у неё и в мыслях не было не ехать. Урок вёл Стас. Занятие позиционировалось в рамках подготовки студентов к поступлению в Репинку Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Ефимовича Репина. Проще говоря, Стас соберёт горку из предметов в тоне. Усадит за монохромное написание Оны, будет давать советы и вносить устные корректировки. Композиция в тоне на заданную тему одно из обязательных творческих испытаний, так что её урок будет по длительности равен аналогу при поступлении, то бишь 6 часам. А через 6 часов пропесочит каждого за недочёты. Горку Стас собрал оригинальную на материи трёх оттенков. персиковый, беж, экрю. Возвышался игрушечный деревянный самовар, рядом фигурки зайца и свинки из бересты. С краю плетёная миска с грецкими орехами. В центре глиняная вазочка с берестяными лилиями. Последнее очаровало Веронику. Она со всех сторон обошла постановку, потрогала пальчиком лепестки. На такую детализированную работу отводить всего 6 часов это же было натуральное издевательство. Она вздохнула. Тут тебе не яблочки с кошками из крашеного выдутого стекла писать. Кроме неё в студии обреталось всего 5 человек: Андрей, Антон, Света, Ольга и Вадим. Последний был плотником. В училище появлялся раз на раз. но умудрялся не скатываться в список должников сколько раз его грозились отчислить за низкую посещаемость не счесть но всякий раз парень оставался в группе все в сборе прервал её размышление громкий оклик стаса вошедшего в студию чудненько занимайте места начнём по звонку станислав анатольевич робко позвала вероника Я могу узнать свой итоговый результат за просмотр. Краем глаза девушка оценила обстановку. Вадик передвигал станок, остальные четверо таращились на неё и Стаса. Отлично, Белозёрова, ответил преподаватель. А ты чего-то другого ожидала? Он усмехнулся, чуть склонив голову. Дождался невнятного пожатия плечами от девушки, хлопнул в ладоши. Раз вопросов больше нет, приступаем. Группа, точнее, та её часть, что присутствовала на занятии, засуетилась, заскрепели ножки станков по полу. Вероника выбрала из свободных мест наиболее удачный ракурс, подтянула станок, примерилась к композиции. Вроде бы ничего не перекрывалось. Перебрала на своей полке чистые холсты, взяла мелкозернистый размером 80х60 см. Поймала себя на ощущении восторга. Каждая работа, даже учебная, не допускающая отклонения от заданного формата, дарила ей чувство волшебства. Когда все расселись, подготовили палитры и кисти, как раз прозвенел звонок. Время пошло, дал отмашку Стас. И помните, Когда ваше время строго ограничено, начинать нужно с определения отношения тонов и полутонов. Затем следует сделать круглое круглым, а квадратное квадратным. Детали прописывайте не раньше, чем полностью охватите этот этап. Действуйте. Вероника не ощущала движения времени, она застыла в нём, как насекомое в капле смолы. Голос Стаса доносился словно из другого измерения. Кто-то вставал, выходил, хлопал дверью, в окно барабанил дождь, один из парней умудрился уронить свободный станок. Все эти звуки, точно рябь на воде, отмечались её сознанием, но не цепляли его. Вероника писала, и весь остальной мир переставал быть значимым. Спустя 6 часов её растермашили, выдернули из затёкших пальцев кисть, помахали ладошкой перед лицом. Кто? А, Оля. Спасибо. Вероника выдавила из себя виноватую улыбку. Ольга, самая спокойная девушка из семи одногруппниц, среди живописников женский пол преобладал. Похоже, не держала зла на неё за спектакль во дворике. Работы Ольги никогда не дотягивали до лучших, зато она была одной из самых стабильных студенток всего курса. В качестве учителя ИЗО, с ее выдержанным характером, Оля была бы безукоризненна. Стас тем временем устраивал выволочку бездарным ленивым дармоедам и прохиндеям, как он называл всю без исключения группу. Группа обижалась, отводила глаза, но терпела. «Что с цветом? Это твой любимый телесный? Цвет застиранных детских рейтус, не иначе!» Твою работу комиссия бы беззаговорочно поместила в качестве примера, как делать нельзя. Вот свет, вот тень, но что из них должно быть плотнее? Ой, как с такими заниматься? Всредне, безлико. Я бы даже сказал, никак. Подобную мазню не пропустят. Учись работать с широкой кистью. И так далее. Разбор полётов подошёл к концу, причём Вероника отделалась лёгким испугом, получив «Графично! Пройдёт!». Отчитав для порядка бездарей за леность, куратор разогнал всех по домам до среды, то есть до следующего факультатива. До остановки пришлось добираться почти что вплавь, постоянно огибая и перепрыгивая лужи. А вот на остановке её поджидал сюрприз. Садись, Белозёрова. Из-за приоткрытой двери чёрного минивэна донёсся оклик Стаса. Возражения не принимаются. Машину Стаса знали все студенты. Чёрный Ford 5 дней в неделю парковался перед въездом в училище. Название модели она напрочь забыла, но по правде говоря, в авто Вероника не разбиралась. Но сейчас её волновала отнюдь не модель автомобиля, а вопрос, что, чёрт побери, происходит. — Э-э-э, Станислав Анатольевич! — Садись, сказано! Экскурсия для отличившихся студенток! Девушка опасливо покрутила головой, ища знакомые лица. Втаптывать остатки репутации в грязь как-то не было желания. Никого не найдя... прокляла своё женское любопытство, но забралась в салон. Сумку на заднее кидай, по-свойски сказал Стас, заводя мотор. И пристегнись, отважные стражи дорог не дремлют. Хорошо, механически отозвалась Вероника, по-прежнему пребывая в полной прострации. Вопросы множились: куда, зачем, почему, а главное, какого художника? Не пугайся, везу не в морг и не в конст-камеру, успокоительно произнёс Стас, не отрывая взгляда от дороги. Я, видишь ли, решил показать тебе одно место. Это недалеко. Девушка молчала. Самым верным определением её самочувствия было не в своей тарелке. Не к месту вспомнилась Галка с её сенсэем и ещё каким-то чудным японским словцом. Мы проходим через всю жизнь, не замечая ничего вокруг, продолжил преподаватель. Кроме, конечно, того, что касается нас самих. Можно прожить 20 лет через дверь от серийного убийцы и не подозревать об этом. А можно считать, что сосед наркоман, а потом выяснить случайно, что он известный клипмейкер и 2/3 своих заработков отчисляет детскому дому. Отдаляясь от мира, мы позволяем сердцу черстветь и теряем тонкость восприятия, чуткость, талант. Я говорил, что не позволю тебе стать эмоциональной коллегой. Вероника не нашлась с ответом. Считай, что сказал. Приехали. Стас вышел из машины, сделал приглашающий жест. Она послушно последовала за ним. Он открыл багажник, достал из него картонную коробку. Это полегче донесёшь, распорядился куратор, не спрашивая мнения девушки. Вероника ухватила снизу ношу, не такую уж лёгкую и совсем не компактную, держать её можно было только на вытянутых руках. Стас тем временем достал вторую коробку побольше. Что там? поинтересовалась девушка. Мелки, цветные. За мной. Она просеменила за стасом к входу кирпичного трёхэтажного строения. Фасад давно следовало помыть, а в идеале перекрасить. За дверью их встретила женщина лет 40. Охнула, всплеснула руками, заулыбалась. Повела визитёров по коридору до большого зала с жёлтыми стенами, фотографиями в рамках, старым пианино. и множеством мягких стульев с красной обивкой. Единственным более-менее современным предметом был плазменный телевизор. Стась стас вскромоздил коробку на столу у стены. Инна Павловна, можно мы с моей студенткой пройдёмся по зданию? Да-да, разумеется, замахала руками женщина. Стас вывел девушку обратно в коридор. Посмотрись. Она непонимающе вскинула брови. Дальше по коридору беседовала пара подростков. Какая-то девочка в растянутом свитере и спортивных штанах, не отрываясь, смотрела на Веронику. Ничего примечательного в самом коридоре не было, только стены того же противного грязно-жёлтого цвета. Это детский дом, тихо сказал Стас. И от этих простых слов девушке стало дурно. С серийным убийцей я загнул, а про клипмейкера говорил чистую правду. Я не столь благороден, как мой сосед, поэтому перевожу сюда выручку от продажи только каждой пятой своей картины. И два дня в неделю провожу уроки. Бесплатно. Не стой столбом, идем. Она кивнула, поплелась следом за куратором на негнущихся ногах. Действительно, каждый вторник и четверг он ввёл только утренние часы живописи, и эта часть его расписания не менялась все 3 года обучения Веронике. Тут есть игровые комнаты, спортзал, настольный теннис, даже бассейн. На добровольной основе детей учат музыке, рисованию, танцам. На самом деле, это хорошее место. Зачем вы меня сюда привезли? переселив себя спросила Вероника Холод, сковавший её тело, пустил корни и в душу. Чтобы ты поняла кое-что. Об этих детях заботятся в меру сил и средств многие люди, но в их жизни нет главного родительской любви. Когда ты потеряла семью, это было ужасно, и это терзает тебя по сей день. Но в твоём сердце, в твоей памяти есть их тепло. Сохрани его и иди дальше. Научись улыбаться искренне, а не вынужденно, доверять людям, а не ждать удара с их стороны. Я хочу уйти. Извините. Взор девушки застила пелена. По памяти она бежала к выходу, не замечая никого и ничего, пока чуть не врезалась в девочку, ту самую. в растянутом свитере. Я тебя не ударила? Вероника присела на корточки. Ты как? Девочка хлопала длинными ресницами, не сводя с Вероники глаз. Вынужденная девушка пригляделась к ребёнку. Тёмные волосы беспощадно стянутые в тугой хвост, тонкие пальчики, лицо как у грустного ангела. Тётя пропел ангелочек. Красивая, как мама, Вероника отшатнулась. Для неё это было слишком. В себя она пришла только на улице. Капли вновь припустившего дождя на щеках предательски смахивали на слёзы. Прости, Стас догнал её у машины. Веронике пришлось его дождаться. Внутри авто лежала её сумка, которую по настоянию преподавателя она там оставила. Меры были слишком кардинальными, да? Она не ответила, стояла, опустив голову, молчала. В ушах её звучали слова девочки печального дятловского ангела: "Как мама, как мама, как мама". Садись. Смирился с молчанием девушки Стас. «Пункт программы номер два, и я от тебя отстану. Договорились?» В этот раз они ехали дольше. Виной тому были пробки, извечная беда мегаполисов. Стас время от времени поглядывал на девушку, сидевшую в одной позе, с неестественно выпрямленной спиной. «Ты мне еще веришь?» Негромко спросил он, остановив машину у высотного здания. Хотя бы немного. Вероника, замявшись на миг, кивнула. Тогда пойдём. Она пошла не из вежливости или веры, а чтобы поскорей покончить со всем этим. Сначала в парадную, затем в лифт, а из лифта по металлической лестнице на крышу. Откуда у Стаса были ключи, Вероника решила не спрашивать. Крыша плоская, так что не бойся поскользнуться. Он подвёл её к краю. Нельзя жить в скорлупе, произнёс Стас. И нельзя вечно держать внутри боль, гнев, ярость. Говорят, лучшее средство выплеснуть это из себя. Крик. Правда, есть риск, что окружающие сочтут тебя за психа. Я сейчас уйду на другой конец крыши, а ты покричи. Попробуй, по крайней мере. Тебя никто не услышит. Оставшись в одиночестве, Вероника долго стояла, запрокинув лицо навстречу мелкой мороси. Небо было до головокружения близко. Небо, свобода, дождь, память, боль. Вериница образов сложилась, и она закричала. срывая горло, не стесняясь бегущих по щекам слёз. Боль можно отпустить. Память, светлая память, вот что должно остаться. До дома Вероники они доехали в молчании. Только выбравшись из машины, она, прокашлявшись, обранила: "Спасибо". Стас улыбнулся. Учебная встряска Не за что. До среды Белозёрова. Уже дома, убирая ключи от квартиры в сумку, она заметила на экране телефона конвертик СМС. Номер отправителя сообщения был ей неизвестен, но по тексту Вероника догадалась, от кого оно. Когда у человека останавливается сердце, врачи используют дефибриллятор, прибор электроимпульсной терапии. Когда то же самое происходит с душой, нужен образный разряд тока, чтобы человек отмер, стал собою, мог чувствовать и радоваться жизни. Если разряд оказался черезчур сильным, не обессудь. Я считаю, что если тебя растрясти из замкнутой бесчувственной колоды может вырасти прекрасный художник. Мобильный полетел обратно в сумку. Вероника стиснула кулаки. И откуда только её номер раздобыл. Впрочем, ищущий да обрящет. Стоп. Недавно ей на глаза попадалась эта библейская фраза. Девушка шумно втянула воздух. Форум. Советы начинающим негибаторам. Сленг геймеров. В ироничном смысле амбициозный человек, игрок с завышенным самомнением, отчасти оправданным. Раздел беготельных квестов. Она в экстренном темпе заметалась по дому, включая компьютер, электрический чайник, кофеварку и рисоварку. Заглянула в холодильник, скуксилась. Кроме овощей и трёх банок с консервированными фруктами, всё съедобное было подчищено. Напрашивался вывод о буже не вегетарианца, не по убеждениям, а по обстоятельствам. Полчаса спустя Вероника восседала за компьютерным столом. Перед монитором испускала пар миска с белоснежным рисом, отдельно стояла салатница. Готовая морковь по-корейски в маленькой глиняной плошке, купленная в последний визит в супермаркет, докончила композицию. Тысячи расписанных заданий типа сбегай, передай, вернись, сгоняй к другому парню, снова вернись и так далее. Много-много буковок. Поиск, увенчавшийся в конце концов успехом, длился столько же, сколько и ужин. Квест на непрофильный навык картограф, позволяющий после прохождения данженов, caverns, пещер, катакомб, в том числе и закрытых, в коих одновременно может находиться только одна группа, и тому подобного, зарисовать пройденное подземелье. Dungeon от английского dungeon, темница подземелья. Игровое подземелье для прохождения соло или группой игроков. Как правило, в подземельях есть ограничения по времени прохождения и или дополнительные условия: один или несколько боссов, существенные награды. При зарисовке велик шанс внести на карту места хранения кладов, даже если они не были обнаружены игроком во время прохождения. Кладов не может быть более пяти на один данж. Каждую игровую неделю их местоположение обновляется, как и содержимое, а значит, и карту нужно перерисовывать заново, а до этого заново проходить подземелья. Содержимое потайных сокровищниц всегда разное, чаще всего это несколько монет. Но если повезёт, Вероника затрепетала. Навык этот сулящий в перспективе солидную прибыль. требует усидчивости и долготерпения. Карта с самого малого подвальчика рисуется не менее 15 минут реального времени. Любое действие, как внешнее, так и самостоятельное, прерывает процесс. Таким образом, если солидные данжены и прочешут вдоль и поперек, и прорисуют, на мелкие, скорее всего, пожалеют времени. Потирая руки, Вероника встала, Собрала посуду, отнесла её в мойку. Налила себе чашку крепкого кофе. В качестве десерта вскрыла банку с консервированными персиками, переложила их в вазочку. С новой ношей вернулась к монитору, читать развёрнутое описание задания Ищущий отыщет. Минимальный уровень 10, стартовое NPC старший магистр в гильдии магов Неименной. Значит, квест подходит для любого города. Непись отправляет игрока в подвал башни, помочь с изысканиями старому хранителю знаний. Хранитель просит отнести несколько свитков в некую лавку. В таком духе «отнеси-вернись» значилось 42 пункта. В награду хранитель поделится главным своим знанием, собственно, картографическим навыком. «42 пункта!» Вероника закатила глаза. Составитель квеста изверг. Возмущаться она могла сколько угодно, так как знала, что неизбежно пойдёт делать этот квест. На 10-м уровне, а да и этого подкачает профессии.